шура каникулы были еще страшнее чем учебный год так хоть на полдня шура уходила в школу а потом можно было поболтаться по улицам поторчать в детском мире поглазеть на витрины съесть иским о если есть 30 копеек сходить в кино на дневной сеанс в общем как-то скоротать время а в каникулы надо находиться дома сбежать труднее у матери появилась новая подружка уборщица тоня Она приходила к обеду и начиналась пьянка. Мать гоняла Шуру в магазин за закуской, с и колбасой, а Тоня приносила бутылку и соленые грибы, которые ей присылала из деревни сестра. Шура плотно закрывала дверь в свою комнату, но все равно слышала их крики, песни и рыдания. Иногда Тоня обижалась на мать и пыталась уйти. Мать хватала ее за руки и не выпускала, а потом бежала в комнату, хватала какую-нибудь вазу, или колечко и совала ей. Тоня гордо минут пять отказывалась, а мать умоляла ее остаться. Тоня тяжело вздыхала, скидывала старые, со стесанными каблуками босоножки и делала большое одолжение, гордо проходила на кухню с высоко поднятой головой. А мать счастливо смеялась и заискивала перед ней. Тоня, баба деревенская, была на выпивку стойкая. А матери уже надо было совсем немного, и она засыпала прямо на кухонном столе. Тоня шла спать на диван в залу и, похоже, неплохо высыпалась. Однажды Шура не выдержала и поехала к отцу, ждала его у проходной больницы. Бросилась к нему и, плача, умоляла забрать к себе. Отец отводил глаза, гладил ее по голове и объяснял, что это категорически невозможно. Во-первых, у него однокомнатная квартира, и та принадлежит его жене. У жены трехлетний ребенок. Во-вторых, жена беременна вторым. Короче говоря, совершенно нет никакой возможности. Шура плакала и говорила, что жить так больше невозможно, что она что-нибудь с собой сделает или уйдет из дома, что в конце концов он врач, и надо попробовать хотя бы попробовать лечить мать. Шура почти кричала, отец смущенно оглядывался по сторонам и молчал. Молчало, это было самое страшное. А потом сказал, что женский алкоголизм неизлечим, тем более такой стремительный. Да и потом, куда ее отдать? В ЛТП? Так там вообще кромешный ужас. Санитары привязывают больных к кровати и избивают. Отец вздохнул, закурил и сказал. «Ты же не можешь ее бросить». «Но ты же мог», — сказала Шура, развернулась и пошла прочь. Отец ее не окликнул.